Императрица Мария Императрица Мария Федоровна была одарена от природы всеми качествами, которые сопровождают благотворительность. Любовь и сострадание сияли в каждой черте ее неизъяснимо прелестного лица. Смирение и кротость выражались в каждом ее поступке. Супруга императора и впоследствии мать императора, она никогда не пользовалась влиянием, так справедливо принадлежавшим ей. Всегда удалялась от участия в важных государственных делах, которые должны зависеть только от одной особы. И во все время царствования трех императоров была, по словам одного из наших писателей, только министром благотворительности. Это самое подходящее определение для Марии. Оно в полной мере выражает то, чем она всегда желала быть – кроткой посредницей между троном и множеством несчастных людей, утешенных ею, детей, воспитанных ее материнскими заботами, больных, страдания которых облегчались ее благотворительностью». Святое и счастливое для миллионов людей посредничество императрицы Марии началось с первых дней царствования императора Павла Петровича. Узнавая ангельские качества своей супруги, он как будто причувствовал все ее благотворительные дела, которые она направит на одну из важнейших частей, составляющих государственное благосостояние, на воспитание женщин, и поэтому спешил верить его сердцу Марии. И 12 ноября 1796 года, то есть через шесть дней после своего восшествия на престол, поручил ей ведать воспитательным обществом благородных девиц. Это первое из наших женских учебных заведений, более известное под названием «Смольный монастырь», было основано в 1764 году по плану тайного советника Бецкого, И как все новое, еще неиспытанное и малоизвестное имело много недостатков в своем устройстве. Например, среди воспитанниц были девушки из благородных и из мещанских, а между тем планы обучения и воспитания были совершенно одинаковыми для тех и других, как будто воспитанницы, закончив свое обучение здесь, должны были вести одинаковый образ жизни и в свете. Кроме того, их принимали в училище на шестом году жизни, когда их нежный возраст требовал еще гораздо большего внимания нянешек, чем их участие в обучении. Девочек оставляли здесь на 12 лет, в течение которых они могли полностью забыть родительский дом и отвыкнуть от всех родственных связей, составляющих наше счастье на протяжении всей нашей жизни». Наконец, и хозяйственные дела монастыря находились в большом расстройстве. Кроме недостатков, которые имелись по всем статьям расходов, монастырь имел еще около 73 тысяч рублей долгу. В таком положении императрица приняла под свое начало главнейшее заведение для воспитания девиц». Что же удалось здесь сделать материнскому сердцу нежной Марии? «Щедрое благодеяние было началом ее действий при введении нового управления». На следующий же день после своего вступления она пожаловала из собственной казны на ежегодное пособие заведению по 15 тысяч рублей и внушала великим княгиням Елизавете Алексеевне, Анне Федоровне и великим княжнам, своим дочерям, такую же потребность в оказании помощи воспитательному обществу. Из этих общих пожертвований императорской фамилии, предназначенных только на покрытие чрезвычайных издержек, например, на помощь бедным девицам при их выпуске, на награды наставницам и учителям и на другое, составлялся капитал, известный под названием «кассетной суммы». Можно ли без удивления представить себе, что этот капитал, покрывая каждый год своими процентами множества издержек, возрос в 1829 году до 1 289 310 рублей. Но перестанем удивляться и посмотрим на чудесные последствия благотворного управления императрицы Марии. Кроме кассетного капитала, определенного на расходы, государыня и спросила у своего супруга всю сумму, нужную для уплаты долга в 73 тысячи рублей и, кроме того, 30 тысяч рублей в год – прибавки к доходам общества. Приведя таким образом в полный порядок хозяйство заведения, императрица обратила свое материнское внимание на само и учение – И улучшения, сделанные ею по этой части, были не менее изумительны. Вместо 50 благородных и 60 мещанских воспитанниц, количество, на которое первоначально было рассчитано заведение, и которое впоследствии увеличилось почти в четверо, и из-за которого появились долги в заведении, государыня определила принимать до 300 благородных и до 200 мещанских воспитанниц, разделила планы их учения и каждый сделала более соответствующим будущему состоянию воспитанниц, приказала принимать их в училище на девятом году жизни и оставлять там не более 9 лет.